Глава 16. Вероника обычно приезжала с работы часам к шести, но сегодня не пришла ни в 7, ни в 8, ни в 9. Шаламов понимал, что, по идее, надо бы волноваться. Вдруг что стряслось, ДТП там или еще какая напасть. Вроде как звонить куда-то надо, искать, но не мог ничего с собой поделать. Вместо тревоги в душе откуда-то взялась малодушная надежда, что вдруг она просто от него ушла обиделась и ушла. Но даже и не поэтому он не переживал, а просто потому, что все его мысли занимал завтрашний день. Завтра он увидит М. пусть как вор, подглядит на нее издали и в потемках. ну и что? От одного предвкушения сердце заходилось. И ещё что-то надо с этим долгом делать, как-то вернуть его. Управляющая скотина, конечно. Но самая сволочь — это Гайдамак. Сомнений нет, его рук дело. Мало ему было унижать ее за ужином, решил еще и так ударить. Такой мелочности Шаламов от него даже не ожидал. Лишь около полуночи и скорее ради приличия Шаламов позвонил Веронике. Никто не ответил. Ужасно не хотелось звонить ее отцу. Век бы его не слышать, но больше-то некому. Гайдамаковское алло прозвучало как выстрел, резко, громогласно, угрожающе. «А нико у вас?» — спросил Шаламов, минуя все прелюдии. На том конце провода повисла тяжелая пауза. Потом Гайдамак все же снизошёл до ответа. «Чего хотел?» «Узнать, все ли с ней в порядке», — честно ответил Шаламов. «И дальше что?» «Да и так понятно, что Ника в безопасности. Иначе Гайдамак на уши всех бы уже поставил. Скорее всего, она как раз сейчас с отцом. Опять тортик какой-нибудь ест. Ну а Шаламова решила помучить в неизвестности. «Ничего!» психанул вдруг Шаламов и бросил трубку. Это даже лучше, что ее нет, хоть один вечер не придется напрягаться и скрывать, какие демоны хозяйничали у него внутри. С утра пораньше он помчался к родителям и перехватил отца буквально последнюю минуту. Тот уже собрался уезжать по делам. Увидев сына, он замешкался, но вышел из машины. Неужто я тебе понадобился? А то каждый день ведь тут бываешь, — он кивнул на байк, — а к нам с матерью ни разу не заглянул. Я в выходные приеду. Слушай, батя, можешь денег дать? Срочно нужно. Сколько? Отец слегка скривился. Мол, кто бы сомневался, что сюда ты только за деньгами ходишь. Но достал из внутреннего кармана портмоне. В другой раз Шаламов взъерепенился бы уязвленный, но сейчас просил не для себя, поэтому стерпел. Штуку баксов. Еще с вечера он обшарил весь дом, выпотрошил, какие помнил заначки, но едва наскрёб три сотки. «Сколько, сколько? Ты с ума сошел? Это зачем?» Вскинулся, опешив отец, и прикрыл портмоне. «Долг отдать». «Ты у кого-то такую сумму занял?» — прищурился отец. «На что это? Никак куда-то встряпался? Или ты травкой снова балуешься? Не дам, пока не расскажешь, что натворил». «Блин, какая травка! Ничего я не натворил!» — раздраженно прикрикнул Шаламов, но сумел тут же взять себя в руки. «Это не мне, это Эмилии». «Что?» — часто-часто заморгал отец и, как-то нервно хохотнув, спросил. «А при чем тут Эмилия?» «Да при том, что счет за тот наш ужин. ее заставляют оплачивать. Гайдамаку типа не понравилось, как она работала. В общем, хозяин того ресторана долг на нее повесил». Отец ответил не сразу. Помешков осторожно произнес. — Ну, она ведь правда чуть не уронила там что-то. И что, в долговую яму ее теперь? Тот ужин — это ее зарплата за полгода. — Ну, я-то тут при чем? Не я на нее жаловался. Какие ко мне претензии? — Да никаких к тебе претензий, — устало сказал Шаламов. — Просто дай, пожалуйста, тысячу баксов, и все. Отец отвел глаза. «Ну, понимаешь, я так не могу. Извини, я не могу и не хочу портить отношения с Гайдамаком из-за какой-то официантки. Мы с ним как раз сейчас...» «То есть ты не дашь?» «Извини, не могу». Шаламов, не говоря ни слова, развернулся и пошел прочь. «Эдик, постой! Ты пойми, он, конечно, жесткий человек, но справедливый» а ты не должен думать про ту официантку. Ее проблемы — это ее проблемы. У тебя есть Вероника, вот о ком ты должен думать. Гайдамаку очень бы не понравилось, если бы он узнал, что ты... Да пошли вы все со своим... С... Гайдамаком. И она вам не та официантка, она Эмилия. Шаламов даже байк не стал забирать, плевать. Он придумает, где раздобыть эти чертовые деньги. Начал он с очевидного. Перебрал все, что имелось у него более-менее ценного, что можно быстро продать. Часы, золотая цепочка, печатка, ну и все. Не шматье же толкать, тем более ношенное. «Ничего страшного», — решил Шаламов, «если сегодняшние пары он опять пропустит. Суслов, препод по макроэкономике, конечно, грозился не допустить к экзамену тех, кто прогуляет сегодняшний семинар, но все равно ведь допустит» разве что сначала немного покочевряжется, но все это мелочи. Не меньше получаса Шаламов плутал во дворах. Где-то здесь, слышал он от кого-то из одногруппников, находился ломбард. Бывать там не приходилось, да и одинаковые панельные дома стояли абы как, без малейшего намека на какой-нибудь порядок, поэтому нужную пятиэтажку нашел не сразу. Ломбард занимал первый этаж крайнего подъезда, но выход имел отдельный, с торца. Однако тяжелая стальная дверь оказалась запертой. Шаламов, непонимающе взглянул на часы работы, подергал для остраски за ручку, пнул с досады и хотел уж было уйти, как лязгнул замок. За этой дверью оказалась решетка. Из-за железных прутьев на него таращился какой-то мордоворот. Внимательно осмотрев Шаламова с ног до головы, он молча кивнул. — У тебя что? — Часы золота? золото. — Спер где-то. Шаламов от неожиданности даже растерялся в первый миг. Что за ересь несет эта морда? Какой спер? Ты что, гонишь? Свое! От сердца, можно сказать, отрываю. Ага, все вы от сердца отрываете. Паспорт есть? Есть. Мордоворот отодвинул засов и впустил Шаламова в узенький полутемный коридорчик. Иди прямо и направо первая дверь. Шаламов двинулся в указанном направлении, чувствуя, что мордоворот шагает следом. Первая дверь направо оказалась маленькой комнаткой, разделенной поперек конторкой, за которой их встретил сухонький пожилой мужичок. Всякие дурацкие вопросы, типа спёр-не спёр, он не задавал. Молча внимательно осмотрел часы, а затем печатку и цепочку с подвеской, символ Скорпиона. «За все триста долларов!» Шаламов знал, что часы стоили в разы дороже. и отец года три назад привез из Женевы. «Мне штуку надо». «Приносите ещё что-нибудь, значит». «Я знаю, что часы очень дорогие». «Молодой человек», — начал раздражаться старик. «Они в магазине, может, и дорогие. Но тут не магазин. Если вас не устраивает, ради бога, ищите другие варианты. Хотя лично я сомневаюсь, что кто-то даст больше». В любом случае выбирать вам. Не нравится наше предложение? До свидания. Охранник мордоворот коротко кашлянул за спиной и напомнил о себе. Шаламов с минуту поколебался. Конечно, его не устраивало их грабительское предложение, но других-то не было. Шаламов сгрёб деньги. Может, пойти еще что-нибудь дома поискать? Но что? Утюг, чайник, кофеварку? Бред ведь! Если за дорогущие часы ему отстегнули в пять раз меньше их реальной цены, то за такое барахло и пару ломанных грошей не дадут. Ну тогда, тогда он просто продаст байк. Жил же без него. Потом когда-нибудь новый купит. Как только это делается. И тут он вспомнил про одногруппника Демина. Он ведь, кажется, чуть ли не с первого курса постоянно где-то работает. Вдруг подскажет, где можно по-быстрому срубить денег. Шаламов заходить в академию уж не стал. Последняя пара вот-вот закончится, так что смысла туда соваться никакого. Только напрасный риск нарваться на кого-нибудь из преподавателей. А подождать Демина можно и у входа. Тем более он никогда лишние минуты не задерживается. Сразу мчится домой, ну или куда там. Шалама встрелил сигарету у какого-то студента. Скрестив ноги и опершись на невысокий кованый заборчик, он стоял, ждал, курил и думал о том, как внезапно все переменилось. Как размеренная и спокойная вчера, обещавшая такое же уверенное завтра, превратилась вдруг. А во что превратилась, он и сам не мог толком сказать. Знал только, что от спокойствия и уверенности не осталось и следа. Вскоре после звонка, как Шаламов и предполагал, одним из первых на улицу выскочил Демин. Суровый, стремительный. Не глядя по сторонам, сразу вчистил к автобусной остановке. «Эй!» — окликнул его Шаламов. Чегевара, стой!» Звать одногруппника по фамилии, когда рассчитываешь на его помощь, показалось как-то неловко, а имени его Шаламов не знал или забыл. Тот, что удивительно, откликнулся. Остановился и подождал, когда Шаламов к нему подойдет. Правда, смотрел на него в своей манере. «Презираю вас, богатеньких паразитов». Руки ему протягивать Шаламов не стал. Вдруг не ответит. А этого он с некоторых пор очень не любил. Поэтому, криво улыбнувшись, поздоровался. «Здорово! Что на парах было? Суслов сильно гневался?» «Еще как!» — состроил ответную гримасу Демин. Как увидел, что тебя нет, вообще вести семинар отказывался. Кричал в слезах, что без тебя ему тут делать нечего. — Что ж вы не утешили бедного? — Безлобно ухмыльнулся Шаламов. — Ты меня остановил, чтобы про Суслова поговорить? Уже без всякой иронии холодно спросил Демин. Он был немного ниже ростом, но умудрялся при этом взирать на него свысока. — На самом деле нет. Это типа светская беседа, чтобы не сразу с места в карьер. Затем Шаламов посерьезнел. Мне нужны, в общем, не подскажешь, где можно подзаработать, но только чтобы быстро». О -о -о -о! удивленно удивлённо выдохнул Дёмин и снова осклабился. «Папочка денег не даёт? Содержание урезал?» Шаламов промолчал, вперившись в него мрачным, тяжёлым взглядом так, что ухмылка сползла с лица Дёмина. «Ты это серьёзно?» — не дождавшись ответа, продолжил сам. «Ладно, допустим, серьёзно». «Ну, ты же должен понимать, что я не в офисе штаны просиживаю, что мне реально вкалывать приходится до седьмого пота, до кровавых мальчиков в глазах. Ты так сможешь?» Дёмин показал мозоли на ладонях, больше похожие на застарелые рубцы. «Не знаю, но мне надо. Ты скажи, где, как». «Ладно». Короче, на сортировке можно разгружать составы. Скажу сразу, работа адская, всю ночь придется пахать. Рук-ног потом не чуешь, спина не разгибается. Сутки в лёжку, а с непривычки и дольше. Но зато платят сразу. Если надумаешь, то как раз завтра в ночь можно будет. Считаю, уже надумал. Ну тогда к часикам к десяти вечера подгребай на узловую. Я тебя там подожду. Замётано. Они пожали друг другу руки и разошлись.